но так я думаю, когда касается других. А когда в чем-то виноват я сам, то я знаю только одно — виноват и все. То есть все очень просто. Сделал пакость — убирай и не оправдывайся. И не примешивай сюда социальных условий и философии Фрейда, и еще чего-нибудь самоутешительного. Здорово сказано. — Как умею. — Я пойду, — сказала я. — До свидания. — Так послезавтра не забудь, — крикнул мне вслед режиссер Кости. Прощаться вслух мне не хотелось. Все равно не услышит. Я кивнула Микки, когда-то посмотрела на меня, и вышла. Шары догнал меня на лестнице. — Уже поздно, — сказал он, — Я вас провожу. Что вы, не стоит, я к этому не привыкла. И все-таки. Ночь была звонкая, с капелями и с грохотом льдин, неожиданно падающих из водосточных труб. Совсем весна. Даже на ночь не замерзают лужи. — Вы что, артистка? — спросил он. — Что вы с моим лицом? Я, признаться, не понимаю в лицах. В смысле, красивый или нет? Просто одни мне нравятся, а другие... А почему Костя хочет, чтобы именно вы делали этот эпизод? — Не знаю. Я работаю на заводе. Случайно попала в телевизионную передачу. — А что у вас за работа? — Это вам будет неинтересно, — сказала я. — Почему же мне все интересно? — Я до сих пор любопытный. — Я тоже. А потом мы говорили, перебивая друг друга. Я начинал рассказывать о заводе, а он, оказывается, знал все лучше меня. Даже мог примерно представить, о чем мы говорим с девчонками. Знал, как ругаются наши старухи. Все знал. И когда я удивлялась, он смеялся. Ну, это же так просто. Он даже не спрашивал у меня, почему я не учусь. Наверное, тоже знал. Я, когда был в вашем возрасте, тоже все думал, что вот сейчас, сию минуту, я живу какой-то неинтересной, не главной жизнью, а завтра... Ну, приходило завтра, и оно тоже становилось сейчас, сия минута, и тоже казалось мне неинтересным. А потом вдруг оказалось, что это не так, что надо беречь каждый взгляд, каждую встречу, и тогда тебе станет интересно. И другим с тобой станет интересно. А то, что я видел много, ну, так сказать, географически много, — это ерунда. Зато вы теперь так много знаете. Я знаю гораздо меньше того, что мог бы знать. Я знаю, как варится сталь и как пекут хлеб. Но как говорить с людьми, чтобы они тебя правильно понимали, не знаю. А это ведь моя работа. Этого, впрочем, никто никогда по-настоящему не умел. Рассказать про себя — это все равно, что назвать последнее число бесконечного ряда чисел. И все-таки были люди, которые ворочали астрономическими цифрами, а я обитаю где-то в пределе десятка. Я примитив. — И начальство боюсь, — улыбнулся Шарлих. — Вы боитесь начальства? Бывает. Я стараюсь уважать себя, поэтому никогда не показываю своего страха, а из опасения, что он проявится, даже лезу иногда на рожон. А мне хотелось бы не делать ничего на зло или из страха. Мне хочется, чтобы в жизни были только законы любви, дружбы, законы разума. Потом, когда я разговаривала о Шаром с человеком, который его хорошо знал, этот человек сказал, что эгоист, даже хуже, чем эгоист. Он полезет тебя спасать, если ты будешь тонуть. Даже если он не умеет плавать, он все равно полезет. Но он это сделает не потому, что любит и жалеет тебя, а потому что ему самому будет как-то неудобно, что он не сделал всего, что мог. Он в конечном счете себя спасать полезет. Не знаю, прав он был или нет. А этот Кирилл ваш, он тоже пишет?